Глава пятнадцатая. И вот я снова в храме балетного искусства на причистинке. Строгая вахтерша на сей раз не стала мне препятствовать, лишь посмотрела на меня и тут же отвернулась. Видимо, хорошо запомнила меня, особенно мое удостоверение. Я опасался, что застану в кабинете только Ирму Дункан, и тогда разговор не зайдет дальше «Хау дую Ду. но мне повезло. помощника Сидора Дункан, и по совместительству жених ее приемной дочери, Илья Ильич Шнейдер, тоже оказался на месте. Глядя на их раскрасневшиеся лица и на то, как они оправляют на себя одежду, легко было догадаться, чем влюбленные занимались дома его визита. «Товарищ Бистров!» С милым приятным уху акцентом приветствовал меня Ирма. Ее щечки были пунцовыми от смущения. «Ну вот!» — вогнал барышню в краску, усмехнулся про себя я. «Здравствуйте!» — с улыбкой широкой, как радиатор американского автомобиля, протянул руку Шнейдер. «Наши взгляды встретились, он сразу догадался, что я все понял, но отводить глаза не стал. Даже наоборот, гордо подбоченился, и мне была понятна его мужская гордость за то, что сумел покорить сердце такой красотки. «Доброе утро!» — сказал я. «По-своему, мне была симпатична эта парочка. Я искренне желал им счастья в нынешней непростой жизни». «Ви большой, как это, Илья?» — споткнулась о незнакомое слово Ирма, и жених поспешил ей на помощь, подсказав «Молодец!» «Ви большой, мой дец!» Произнеся эту фразу, девушка посмотрела на меня с таким восхищением, словно я прямо на ее глазах совершил какой-то немыслимый подвиг. «За комплимент спасибо!» — шутливой интонацией откликнулся я. «Только не понимаю, за что я его заслужил?» «Дело в том, товарищ Быстров, что мы уже обо всем в курсе», — заговорил Шнейдер. Я удивленно посмотрел на него, и он охотно пояснил. «Мы вчера вечером навещали Олечку Мартынюк в больнице. Она нам все рассказала. Вы спасли ее от этого негодяя. Как же, однако, быстро. Разлетаются новости в вашей среде», — чуть не присвистнул я. «Ну, сами понимаете, нас не так уж и много, и мы хорошо знаем друг дружку». — К тому же, Олечка, совсем не чужой нам человек, — продолжил Шнейдер. — И да, мы безумно рады, что та женщина, чье убийство вы расследуете, не наша Оля. — Я тоже рад за вас и за Олю, — кивнул я. — Но, как вы понимаете, дело не закрыто. Я не установил личность погибшей, и поэтому снова обращаюсь к вам за помощью. Тем более, что вы так хорошо знаете всех, кто варится в одном котле с вами. — Да, но наши преподаватели все на месте. — Ну... кроме Оли», — задумчиво произнес Илья Ильич. Ирма внимательно вслушивалась в наш разговор, но вид у нее был откровенно беспомощный. С русским у танцовщицы обстояло куда хуже, чем у меня с английским. «Переведите, пожалуйста, для вашей невесты», — попросил я. Шнайдер кивнул и вступил с Ирмой в диалог. Они перекинулись несколькими фразами, после чего Илья Ильич вновь повернулся ко мне. «Товарищ Быстров, Ирма только что сообщила мне одну новость». Не знаю, насколько она окажется полезной для вас. В общем, сегодня должна была выйти из отпуска наша преподавательница, Серафима Крюкова. «Так, — Так-так, — насторожился я. — Продолжайте, пожалуйста. — Возможно, ничего страшного. Может, заболела или так сложились обстоятельства, — смущенно заговорил Шнейдер. Я молчал, стараясь его не перебивать. В общем, пока ее нет на рабочем месте. Серафима, конечно, всегда была очень ответственна, В таких вопросах и к работе подходила серьезно, Но в жизни всякое бывает. Думаю, Ирмочка зря себя накручивает. И с Фимой, так мы между собой зовем Крюкову, ничего страшного не случилось. Говорите, Серафима Крюкова очень ответственно подходит к работе? Да, преподавание танца для нее, вся жизнь. Она не может без этого, подтвердил Илья Ильич. Под описание, которое я вам дал, гражданка Крюкова подходит? «Не совсем», — ответил Илья Ильич. «Вы ищете брюнетку, а она шатенка. И все-таки черкните мне ее адресок, пожалуйста», — попросил я. «Хорошо». Шнейдер накорябал карандашом на клочке бумаги координаты танцовщицы и передал мне. «Благодарю вас», — искренне сказал я. В голове вертелась мысль. «А что если длинные, темные волосы, которые тоже нашли на трупе, были окрашенными?» Скажите. «А отпуск гражданки Крюковой был плановым?» — спросил напоследок я. Шнейдер снова переговорил с Ирмой, прежде чем дать ответ. «Нет, она брала две недели за свой счет. Надо было уладить какие-то неприятности. Извините, детали мне неизвестны. Фима — девушка приятная во всех отношениях, но в личную жизнь пускать посторонних не любит». Илья Ильич печально развел руками. «И на том спасибо», — поблагодарил я. Мучаться к эксперту и выяснять насчет волос не хотелось. Можно ведь поступить намного проще, благо прогресс не стоял на месте и уже заявлял о себе наличием телефонного аппарата в кабинете. Осталось только надеяться, что эксперт на месте, а не выехал с группой на очередной труп. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» — спросил я. Ирма, услышав знакомое слово, кивнула. «Только попрошу вас выйти». Без тени смущения сказал я хозяевам кабинета. «Служебная тайна». «Разговор не предназначен для чужих ушей». «Все понятно. Не будем вам мешать». Илья Ильич обнял спутницу, прошептал что-то ей, на ушко и вывел из помещения. Я покрутил ручку телефона. «Алло, барышня, соедините меня с...» Криминалист, к счастью, находился на работе. Мой вопрос, могли ли волосы быть окрашенными, ввел его в легкий ступор. «Боюсь, мне нечем вас порадовать», — с сожалением ответил он. «Такая экспертиза, к сожалению, имеет чисто субъективный характер. Я не могу гарантировать вам точный результат. И все-таки попробуйте составить хотя бы приблизительное заключение». На том конце трубки задумались. «Можете подождать несколько минут. Я попробую рассмотреть волосы при освещении получше». «Конечно, я подожду», — подтвердил я. «Повторю, если этот факт нельзя установить точно...» Меня вполне устроит чисто теоретическое заключение, исходя из вашего личного опыта. Понятно, что технические возможности криминалистов времен НЭПа были не особо велики. По сути, наука делала первые, пока довольно скромные шаги, тем более в условиях послевоенной разрухи. Но всю жизнь мне встречались спецы, что называется от Бога. Я не сомневался, что работаю с человеком именно такого уровня. Наконец, собеседник взял трубку снова. «Похоже, вы правы, товарищ Быстров. Весьма вероятно, что длинные женские волосы были окрашены в темный цвет. Если это так, то краска очень качественная, произведена за рубежом. Германия, скорее всего, Франция». Он произнес название одной известной фирмы, реклама которой звучала в моем прошлом чуть ли не из каждого утюга. «Ведь ты этого достойна», — хмыкнул я. «Простите, не понял», — озадаченно произнес голос в трубке. «Все в порядке, это я так. Размышляю про себя. Всего хорошего!» Мы с собеседником распрощались. И так выяснилось, что наша брюнетка вполне возможна, и никакая не брюнетка вовсе. Поэтому надо ехать в адрес и пробивать эту самую Фиму Крюкову. Выяснилось, что в заведении есть фотоальбом с портретами учениц и преподавателей. На одном из снимков оказалась запечатлена Серафима, и я под честное слово, что верну, как только во всем разберусь, прихватил фотографию с собой. Пока доехал до места, успел изучить внешность девушки вдоль и поперек. А ничего так, симпатичная. Жаль, если в том мешке было ее тело. Пол Москвы, а то и больше сейчас, ютилась в коммуналках, и Серафима не была исключением. Дверь открыла недовольная женщина лет сорока в застиранном домашнем халатике и бегудях. «Уголовный розыск», — сказал я, продемонстрировав удостоверение. «Гражданка Крюкова здесь проживает?» «Здесь, конечно. Где же еще жить этой парфурсетке?» — фыркнула женщина. «Даже так?» — усмехнулся я. «Простите, а вы ее родственница?» паси бог!» — демонстративно перекрестилась она. «Соседи мы, по несчастью». — Вернее, это для меня и моего тишечки, несчастье жить с ней под одной крышей. А Фима у нас такая, хоть кол на голове тиши. Только нет ее сейчас дома. — И давно нет. — Да недели две где-то, — прикинула дама в бегудях. — Где шляется, ума не приложу. Наверное, опять какого-нибудь богатого хахаля в ресторации подцепила и теперь гулеванит с ним по всей Москве. С такой станется. — Странно. «А мне на ее работе говорили, что она очень ответственная», — заметил я. «Это? Прости, Господи!» — удивилась дама. «Ну, может, там, где она ногами дрыгает, ее и уважают. А для меня она обычная гулящая девка. Не понимаю, что мужики в ней находят. Одна кожа до кости. Тьфу!» Раздраженно сплюнула собеседница. «То есть все эти две недели вы ее не видели?» Женщина кивнула. «Как вас зовут?» Капиталина. Капиталина Ивановна Чернова», — поправилась она. «Вы упоминали какого-то тишечку. Кто это?» «Супруг мой». «С ним можно поговорить?» «Так он на работе сейчас, будет только вечером». «Ясно. А другие соседи в квартире есть?» «Нет, Господь миловал. Нам и Крюковый вот досюда выхватает». Женщина провела рукой под подбородком. Я, понимающе кивнул. «А что? Что-то случилось?» — спохватилась собеседница. «Да так, проверяем кое-что». Туманно сказал я. «Ну-ну», — усмехнулась женщина, — «все нашу Фиму ищут. Теперь еще и уголовный розыск подключился». «Простите», — насторожился я, — «вы сказали, что соседку ищут кто-то еще?» «Ага», — охотно подтвердила та. «Да вас фин инспектор Каждый божий день захаживал. Покой не давал, ирод». «Финн-инспектор?» — протянул я. «Простите, а он представился?» И представлялся, и бумаги показывал, и повестку лично Фиме вручить хотел, только вот не было ее. — А могу я взглянуть на эту повестку? — Можете. Женщина сходила куда-то и принесла мне документы. Я пробежал их глазами, запоминая детали. Гражданку Крюкову безумно жаждал увидеть финн Винокуров. Речь шла о выплате безумного по нынешним меркам штрафа. Интересно, когда балерина успела задолжать государству такие деньги... Несмотря на галопирующую инфляцию, их бы хватило, чтобы с потрохами выкупить этот дом и пару соседних, а не прозябать в коммуналке. Пожалуй, необходимо навестить товарища Винокурова, даже если это ложный след. Финн-инспектор оказался мужчиной средних лет, с неказистой, я бы даже сказал серой и потому не запоминающейся внешностью. Дома его прихода он увлеченно щелкал костяшками бухгалтерских счетов и что-то записывал в прошнурованную тетрадь. Я показал ему удостоверение и представился. «Уголовный розыск?» — удивился Винокуров. Его рука зависла в воздухе, так и не коснувшись счетов. «Даже не знаю, чем могу вам помочь». Он покачал головой, демонстрируя полное недоумение. «Меня интересует гражданка Серафима Крюкова», — сообщил цель визита я. «Ну, это особо интересует не только вас», — усмехнулся он. «Мы тоже ее ищем. Правда, пока безрезультатно». «А чем она вызвала такой интерес со стороны налоговиков?» Он немного помолчал, прежде чем ответить. «Думаю, с уголовным розыском я могу быть откровенным. Конечно, можете», — горячо заверил я. «Дело в том, что Крюкова владеет собственным производством». «Простите, я не ослышался», — слегка обалдел я. «Крупкая танцовщица с фотки никак не ассоциировалась у меня с образом крутой бизнес-вумен. Похоже, я чего-то не понимаю в этой жизни». «Вы не ослышались», — кивнул он. У нее патент на производство деревянных ящиков. Могу вас заверить, что эта продукция расходится на ура по многим лавкам и магазинам города, и обороты весьма приличные, но... Как выяснилось, налоги мы платить, как положено, не желаем. Мои коллеги провели ревизию и обнаружили огромное количество нарушений. Не буду вдаваться в подробности, каких именно, однако штраф гражданке Крюковой грозит немаленький. Ну, а она, когда обо всем узнала, похоже, пустилась в бега». «Ничего удивительного, сумма огромная». но это понятно. Государство своего не упустит», — не преминул заметить я. «Конечно, мы, как и уголовный розыск, стоим на страже интересов государства», — сказал Винокуров, и я видел, что он абсолютно искренен. «Разумеется», — согласился я, — «но меня все равно терзают смутные сомнения. Скажите, а вы точно уверены, что этот, как говорят американцы, «бизнес» принадлежит Крюковой?» — Ее фамилия проходит во всех официальных документах, — сухо сказал финн-инспектор. — Да она и не отрицает этого. Я показывал ей бумаги, она подтвердила, что это ее подпись. Так что у нас все точно, как в аптеке. — Не знаю, не знаю, — задумчиво протянул я. — Вы не обижайтесь, товарищ Винокуров, на мою недоверчивость. Но что-то здесь не так. Какие-то подводные камни. Ну, не похоже, гражданка Крюкова, на акулу капитализма. — Похоже, не похоже, — «Мы тут не на ромашке гадаем», — разозлился фин инспектор «Я же вам сказал, есть все официальные бумаги. На этих бумагах стоит подпись Крюковой. Поэтому она и должна нести полную ответственность перед государством за все нарушения». Я задумался. Конечно, Винокуров говорил правду, но, кажется, не всю. Я нутром чую, что он не договаривает. Осталось только понять, какую линию поведения надо выбрать в его отношении, чтобы расколоть». Кажется, придется слегка присунуть клиента и сбить некоторую спесь. Налоговики... Они и в Африке налоговики, да и в Советской России тоже. — Слушай, Винокуров, ты, наверное, малость не догоняешь, — с угрозой произнес я. Он выпучил на меня глаза. — Чего? — на секунду собеседник потерял дар речи. — Говорю, не понимаешь ты меня. — «Бумаги — штука важная, не поспоришь, но ни ты, ни я не верим всерьез, что именно Крюкова стоит за этим массовым производством ящиков». «Но позвольте...» — попробовал приподняться из-за стола но я усадил его обратно, положив руку на плечо. «Позволю? Конечно, позволю, но потом...» «Ну, я же по глазам вижу, что ты не вполне искренен со мной. Давай, колись. В конце концов, это в интересах обоих наших ведомств». «Ладно...» — решился он. «Вижу, что наш уголовный розыск на Микене не проведешь. Да хоть по бумагам все действительно оформлено на Крюкову, раньше патенты все дело принадлежали гражданину Науму Израилевичу Гельману. А потом он передал весь этот бизнес, как вы выразились, Серафиме Крюковой». «А произошло это до первых штрафов или после?» «Во время!» — вздохнул Винокуров. «Ну вот!» — обрадованно произнес я. «Все окончательно становится на свои места. Понятия не имею, каким образом гражданин Гельман повесил налоговое тягло на плечи балерины. Но, похоже, размер штрафов стал для нее крайне неприятным сюрпризом. Как думаете, я прав, товарищ Винокуров?» «Правы!» — кивнул он. «Я во время нашего разговора с ней тоже понял, что здесь что-то не так. Крюкова не знала банальных вещей, кто у нее работает, чем занимается, ну и прочие мелочи, которые настоящий хозяин обязан знать наизусть». — Но вы должны понимать, что официально по всем документам она значилась владелицей и потому обязана нести всю полноту ответственности. — Да это я понимаю, — легко согласился я с его резонами. — Бумаги — это ого! И даже ого-го! Так что претензий к тебе, Винокуров, нет. — И быть не может. Ты мне лучше вот что скажи. Если сумма штрафа стала для девушки шоком, могла ли она помчаться с разборками к нехорошему гражданину Гельману, который так ее подставил. — Могла, — сказал финн-инспектор. — Я тоже так полагаю. Давай-ка отчеркани мне адресок этого Наума Израилевича. Похоже, у меня появились к нему некоторые вопросы. Он покладисто кивнул и протянул мне листок с адресом. — Вот, товарищ Быстров, быть может, вам удастся найти управу на этого нечистого на руку предпринимателя. — Обещать не стану, но попробовать попробую, — сказал я.